Глава восемнадцатая За окном аж до небес стал могучий страшный лес. Тайны древние не зря он хранит. А ты да я не должны туда соваться, Чтоб живыми нам остаться. Лес все помнит и все знает. Он за нами наблюдает. Ты его не разбуди и за стены не ходи. Жуть гуляет среди веток. Кушать любит малых деток. Потерялись, коль во тьме, не отыщут их нигде. Слышишь, воют за окном. Это пустошь рвется в дом. Закрывай глаза и спи. На деревья не смотри. Лес так близко, лес вокруг. Спи, не бойся, милый друг. Нас не тронут его твари. Мы ведь их не обижали. Из сборника «Лучшие произведения о пустоши». Автор неизвестен. Мне часто приходит в голову, если бы тени не нашли меня в лесу, была бы я еще жива, смогла бы отыскать других людей, а может, наткнулась бы на какой-нибудь рейд? По моим скромным подсчетам, вероятность минимальная. Не сомневаюсь, что пустошь слопала бы меня, даже не заметив. Поэтому сложно не радоваться, что я иду, уткнувшись взглядом в спину то Венди, то Двейна под веселое бормотание Ли и шуточки Шона. Кого мне стоит поблагодарить за это? Судьбу? Случай? Или никого? Я знаю, что в прошлые времена люди верили в различных богов, но война много что изменила. Объединения ввели новую философию веру в некое благо, источником которого является город и вжуть, то есть пустошь. Так что все наши молитвы это слегка перефразированные части законов, которые, по мнению советов, наиболее полно отображают суть нашего образа жизни, а точнее, его идеала. А сейчас для меня эти законы совершенно ничего не значат. В кого, интересно, верят в рейтах? Тьму, конечно, лучше в расчет не брать, но есть, наверное, и что-то светлое в этих лесах. Я слышала, как ребята иногда упоминают каких-то духов. Чем бы оно ни было, я ему благодарна просто за то, что не осталась одна. «Далеко еще до места стоянки?» — спросила я. «Скоро солнце сядет». «Немного», — коротко ответил Двейн и остановился. «Подождите, тут ручей. Нам не мешало бы набрать воды». Старший откупорил свою бутылку и присел на корточки. Его примеру последовали и остальные. «А из него можно пить?» Я с недоверием покосилась на воду. Ручей был широк, а мой опыт... Подсказывал, что местные подводные растения бывают не слишком дружелюбными. «Можно», — уверенно кивнул Двейн. «Мы знаем это место и уже пользовались его водой». «А что такое?» — с любопытством посмотрел на меня Ли. «Познакомилась с душилками?» Он улыбнулся. «Душилками?» — удивленно переспросила я. «Это такие водные растения!» Они тебя тянут и скручивают и сжимают все сильнее и сильнее. И потом давят на шею и затягиваются, и начинают душить тебя. И... Ну, хватит!» Недовольно прервала его мисс. «Никто не называет их душилками, кроме тебя. Скорее всего, ты упала в пруд со старыми водорослями. После войн они стали немного... Эм, нетипичными». «Нетипичными». — хохотнул Шон. — Это очень мягко сказано. — Соглашусь, — усмехнулась я в ответ, и, наклонившись за водой, услышала шепот Ли. — Это душилки. Запомни, Лиса. ду шил -ки». Вода почти полностью заполнила мою бутылку, когда рядом Шон плеснул себе в лицо, забрызгав меня и мисс. Вода была холодной и больно кольнула мою горячую кожу. Ах! протянул он. Бодрит. Мог бы идти поаккуратней. Мисс смерила его привычным недовольным взглядом. Могла бы и не стоять рядом, добродушно ответил парень и весело подмигнул. Девушка промолчала и грациозно перескочила через ручей. Венди последовала за ней. И откуда у них обеих столько изящества? Я по сравнению с ними, наверное, Прыгаю, как мешок картошки, у которого вдруг отросли ноги. «Дуэйн, а что такое цитадель?» Снова повторил Ли, пока мы перебирались на другую сторону ручья. Этот вопрос он задавал уже в сотый раз за день, и в сотый раз ответом ему служило молчание. Мне казалось, что Ли на самом деле и не ожидал мгновенных разъяснений, а наглядно показывал, что не успокоится, пока в конечном итоге не получит ответ. От кого бы то ни было. При таком раскладе уж лучше Двойну лично все объяснить, чем позволить проговориться кому-нибудь в рейте. Я все еще не могла вспомнить, почему это слово казалось таким знакомым. Возможно, мне уже приходилось слышать его в городе. Жаль, что я не обратила на него внимания. К месту стоянки мы добрались, когда лес уже затопила ночь. Мы развели костер. Венди приготовила полезный травяной отвар, двойную порцию которого она заставила выпить Двейна. «Так это правда про паучиху?» — не унимался Ли. «Вот это да! Наверное, это те парни из вашей цитадели ее прикончили». Мисс и Венди переглянулись, а Двейн удостоил юношу тяжелым взглядом. «Прекрати. Ты сегодня всем уже надоел». «Но...» «Ли, пожалуйста!» — вступил в разговор Шон. «Ну, помолчи!» Парень выглядел уставшим. Его глаза слепались, но в то же время он казался очень нервным. «Все в порядке?» — спросила Венди, но тот лишь отмахнулся и, забираясь в спальный мешок, пробубнил. «Давайте спать». Его предложение меня вполне устраивало, и я поспешила устроиться на своем месте. «Алиса...» — вдруг раздался голос Двейна, заставив насторожиться. «Когда Шон разбудит тебя, сменишь его, а через час поднимешь меня». «Я...» «И я тоже дежурю?» Мой голос слегка дрогнул. «Мы все в одинаковых условиях. Принцесс здесь нет». Он состроил строгое лицо, но я все же заметила тень улыбки. «Да, конечно. А оружие?» «Хочешь оружие?» Он усмехнулся. «Ну, мало ли что?» «Никуда не лезь. Просто разбуди меня». «Но вдруг...» «Сиди в своем мешке и смотри по сторонам, слушай. Заметишь что-то подозрительное, можешь меня пнуть». «Оу!» — воскликнула я с наигранной веселостью. «Ну, в таком случае я с удовольствием воспользуюсь твоим предложением». «Тогда и меня разбуди!» — хохотнул Ли. «Я тоже воспользуюсь этим предложением». «Вы оба!» — Двейн перевел взгляд с одного на другого. «Ну-ка, спать!» «Есть, сэр!» — отсалютовал Ли и свернулся калачиком. Я лежала, наблюдая за небом. Холодные звезды плывут и плывут, не зная ни городов, ни пустоши. Держать глаза открытыми становилось все труднее, и я уже начала засыпать, как вдруг странный звук, похожий на громкий шепот, вытащил меня из дремы. Я удивленно захлопала глазами. Все уже спали. Только Шон ворошил палкой в костре, да и голос не был мне знаком. Я решила, что меня успел накрыть сон. Но, перевернувшись на другой бок, я снова услышала странные звуки, так близко, словно они звучали у меня в голове. Я села. «Что случилось?» — тихо спросил Шон. «Кто-то говорит. Тебе не показалось?» «Я ничего не слышал. Тебе, должно быть, приснилось». «Должно быть». Я снова легла. «Спи». Вдруг приказал шепот, и я испуганно вздрогнула. «Кто здесь?» — мысленно произнесла я, не решаясь заговорить вслух. «Только ты», — ответил шепот. «Я? Это всего лишь ты». Мне стоило бы впасть в панику, закричать, но я находилась в удивительном состоянии покоя. «Не бойся», — продолжал шепот, — «тебе нужно отдохнуть. Мы снова увидим город во сне. Но я больше там не живу. Да, это печально, это смертельно грустно». Но и тут не так уж плохо. Я здесь не одна. Не одна? Шутишь? Да стоит дойти до рейта, и они забудут о тебе. Будешь, как ли, кочевать из одного угла в другой. Неправда. Правда. А теперь спи. Давай хоть во сне полюбуемся на город. который теперь ненавидит нас. И я провалилась в сон. Проснувшись в холодном поту, часто дыша, я дрожала от страха. В глазах все еще стояли ночные кошмары, волки, напавшие на город, тонувший в огне, крики до сих пор слышались в голове, Я села, ощущая такую боль отчаяния, отчаяние, которую не испытывала никогда. Вокруг все спали, но мешок Шона пустовал. Я проверила время по часам мисс. Она единственная владела таким сокровищем. Странно. Шон должен был разбудить меня уже десять минут назад. Может, отошел по нужде? Я решила, что и мне не помешало бы это сделать. и направилась в ближайшие кусты, но остановилась краем глаза, заметив что-то странное — колышущийся темный силуэт у дерева. В тусклом свете трудно было разобрать, кто это, и я приблизилась. Но стоило мне сделать несколько шагов, как внутри все похолодело, и я в ужасе закричала «Шон!» Я рванулась к дереву, не замечая, как остальные повскакивали в своих мешках. Он висел на ветке. Его шею стягивала веревка, а тело конвульсивно дергалось. Отойди! заорал Двейн и, опередив меня, резко стащил шона на землю. Благо, тот висел невысоко. Парень судорожно закашлялся, инстинктивно продолжая хвататься за шею, побагровевшую от напряжения. Старшие Венди склонились над шоном, а я обессиленно села. Все мое нутро трясло. Мне никак не удавалось справиться с потрясением. «Мисс, осмотри кругу, быстро скомандовал Двейн, но Шон слабым взмахом руки остановил девушку. «Нет, сам!» — прохрипел он, указывая на веревку. «Что?» — Венди ахнула. «Мне страшно», — с усилием произнес тот. «Все равно, скоро умрем». «Я буду, как он, как он, мертвяком!» «Ты что, с ума сошел?» — закричал Двейн. «Приди в себя!» Он слегка встряхнул Шона, и парень, ко всеобщему удивлению, вдруг разрыдался. Мы растерянно переглянулись, но от него больше ничего толкового добиться не смогли. Все это было пугающе странным. Весь день прошел в напряжении и унынии. Двейн не спускал с Шона глаз, а тот всю дорогу молчал и еле двигал ногами. Он почти ничего не съел за завтраком, даже к Грисе не притронулся. Глядя на него, я невольно вспоминала свои сны и глупое отчаяние накатывало снова. «Было что-то еще в этих ночных ужасах, что-то предшествующее сну». но мне никак не удавалось этого вспомнить. Ощущение было, словно это нечто поважнее забытой цитадели. Вечер навеял еще более мрачное настроение. Все выглядели уставшими и расстроенными, и никто не хотел заводить разговор. Даже Ли перестал улыбаться. Повода для радости и впрямь не находилось, и я все глубже погружалась в свои мысли, где кроме сомнения и раздражения Ничего почти не осталось. Мне не хотелось засыпать и снова видеть город в огне, поэтому я вызвалась дежурить первой. Никто не возражал. Часы тянулись целую вечность. Глаза периодически слепались и слезились от горького дыма костра, но я упорно не ложилась. Мое время уже вышло, но я не торопилась будить мисс, хоть та беспрерывно стонала во сне. Бедняжка. Странно, но в этот момент я не испытывала искреннего сочувствия. Пусть уж лучше она видит кошмары, чем я. Хотя сидеть тут тоже было невесело. Вокруг тьма, лес. Где-то за кустом наверняка прячется какой-нибудь монстр, желающий нами закусить. А может, Шон прав? Все равно умрем. Я не удержалась и кинула взгляд на пистолет. Нет. — Что это со мной? Усталость совсем сводит с ума. Надо бы отдохнуть. — Спи! — прошептал голос, и я, не успев никого разбудить, уснула. Из очередных кошмаров меня вытащили громкие крики, переходящие в ругань. Солнце уже заливало поляну. — Вот черт! Я проспала дежурство и никого не разбудила! «Совсем спятила!» — орал Двейн. С трудом разлепив глаза, я увидела стоявшую перед старшим Вэнди, чье лицо было мокрым от слез. Остальные наблюдали за сценой. «Что происходит?» — сонно пробормотала я. «Вэнди пыталась застрелиться», — равнодушно ответил Ли. И «Эта холодность...» Удивило меня гораздо больше, чем само известие, а в голове вдруг промелькнула мысль. Да это же была моя идея, я первая так захотела. Мне стало страшно, и я резко вскочила. Двейн, нужно что-то делать! воскликнула я. Серьезно? Он перевел на меня недовольный взгляд. Как это ты додумалась? Почему мы. Они так себя ведут. Не обращая внимания на его резкость, спросила я. «Потому что?» — хлебнув из бутылки, ответила мисс. «Мы застряли в этом лесу и никогда не дойдем до рейта». «Но мы ведь не заблудились. Ну и что? Этот лес все равно бесконечен. Глядишь, завтра наткнемся на какую-нибудь дрянь!» Зло выкрикнула мисс. Двоин устало провел рукой по лицу. «Все, идем». «Здешний воздух на нас плохо влияет». «А как же завтрак?» — возмутилась я. «Мы уже поели», — ответил Ли. «Ты одна проспала, но...» «Поешь по дороге», — отрезал Двейн, и все быстро засобирались. Никто даже не упрекнул меня за то, что я уснула на посту. Странно, все это пугало до жути. Еще один мрачный день подполз к завершению. Картинки из сна периодически всплывали в памяти. У меня не было аппетита, а запасы воды в моей бутылке практически закончились. Из-за жесткой экономии мое горло саднило от жажды, но почему-то я не могла заставить себя спросить хоть глоток у других. Пить хотелось нестерпимо. Мое сознание вдруг помешалось. и меня потянуло на гадость. Снова вызвавшись дежурить первой, я собиралась стащить у кого-нибудь бутылку с водой. Никакой голос совести меня в этот момент не беспокоил. Я терпеливо ждала, когда все уснут, чтобы осуществить свою маленькую задумку. Но время шло, и постепенно все больше и больше сомнений закрадывалось в мою голову. Горло молило о спасении, а я... все не могла протянуть руку. Неожиданно, когда я уже почти решилась, Двейн издал тихий стон и едва слышно пробормотал «Кристина». Я удивленно уставилась на него. «Кто это?» Такого имени мне не приходилось слышать в группе Рейта, и никто его не упоминал. Он снова что-то промямлил, но на этот раз слов было не разобрать. Шепот. Меня вдруг что-то резко кольнуло. Перед сном меня пугал шепот, который на утро я не могла вспомнить. По телу пробежали мурашки. Что это еще за кошмар? Мой разум был сейчас вполне ясен, впервые за последние два дня. Этот шепот я слышала и во сне. Задумалась я. Он твердил мне что-то про огонь и наказание. Наверное, напоминало о моем изгнании или почему всегда? «Огонь! Почему в каждом сне огонь?» От волнения я встала и принялась ходить туда-сюда, вокруг костра. Ответ лежал совсем близко. Я чувствовала это, но никак не могла его отыскать. Может, это вовсе не имеет отношения ко всей истории, но все же... Наконец, я сдалась, и, подойдя к Двейну, слегка пнула его ногой в плечо. Старший мгновенно проснулся, недовольно взирая на меня снизу вверх. «Чего тебе?» «Помнится, ты просил разбудить тебя, если я обнаружу что-то странное». «Алиса», — протянул он, — «не придумывай, иди спать». Двейн уже собирался отвернуться, но я от возмущения снова пнула его, но на этот раз в ногу. «Я старший не забыла?» — сквозь зубы процедил он. «А ты не забыл? Мне нужна твоя помощь. Точнее, нам всем нужна!» Он продолжал мерить меня сердитым взглядом. «Давай, иначе так и будешь продолжать звать во сне Кристину!» Я надеялась, что это имя окажет на него влияние, и не ошиблась. Его глаза округлились, и, казалось, он не знал, то ли рассердиться, то ли промолчать. Хорошо. в конце концов произнес он. «Что ты хочешь?» Двойн сел, сверля меня выжидающим взглядом, а я вдруг призадумалась. Что и впрямь мне было от него нужно? В голове роились лишь смутные догадки и предположения, которые мне самой нельзя было разобрать. Как же я собиралась объяснить старшему хоть что-то? Но все же, глубоко вздохнув, я попыталась это сделать. Спустя десять минут моих сбивчивых размышлений Двейн жестом прервал меня. «Так ты видишь во сне огонь?» — переспросил он. «Да, но главное, что эти кошмары из меня всю энергию высасывают». «Ну, конечно, огонь», — задумчиво продолжал бубнить старший. «Ты что-то понял?» «А ты? Нет?» Он посмотрел на меня со странным выражением, для расшифровки которого у меня не было сил. «Нет», — честно ответила я, — «потому и разбудила». Двейн хмыкнул и снова ушел в свои мысли, переводя взгляд с одного спящего на другого. Меня его молчание начинало злить не на шутку. «Так, ладно», — процедила я, — «не хочешь говорить, не надо». «Дай мне попить, пожалуйста. У меня уже полдня, ни капли во рту. Больше не могу». «Так ты сегодня почти не пила воды?» Он чуть сощурился. «Да, так что...» И вспомнила тот шепот. «Да», — уже спокойнее ответила я. «Думаешь...» «Разумеется. Мои запасы воды тоже почти закончились сегодня». Двейн горько усмехнулся. Беспроигрышный вариант нас прикончить — отравить воду. Галлюцинации, кошмары и все по списку. А далее мы сами завершим это дело. Следовало догадаться. Воду отравили люди? Нет, Алиса. Он поднялся, и теперь мне приходилось чуть задирать голову. Помнишь, я говорил, что пустошь? «Ничего не прощает. Пожар, который мы устроили, причинил ей урон, и она отомстит. Нам придется заплатить за то, что мы сделали. В пустоши полно великолепных ядов». Я нервно сглотнула. Ша всегда уверяла нас в том, что лес — это в определенном смысле разумное существо. Но даже пробыв здесь столько времени... Я все же не ожидала, что пустошь настолько уподоблена человеку. «Что нам делать?» — испуганно спросила я. Мне вдруг стало мерещиться, что деревья готовятся напасть на нас. «Во-первых, вылить воду», — спокойно ответил Двейн, словно бы ничего особенного не произошло, и стал уверенно опустошать все наши запасы. «Но что ей мешает отравить другой источник?» К нашему счастью, пустошь редко повторяется. К тому же мы ведь не единственные существа в этом лесу, которым нужно пить. Она не станет подвергать риску своих созданий. Думаю, и тот ручей вскоре очистится. Шон, вставай! Двоин поочередно будил остальных. Ли недовольно заворчал и попытался отпихнуть руку старшего, но ему это не удалось. Подъем! Двейн повысил голос. «Пойдем быстро и без остановок до реки. Надеюсь, действие яда постепенно сойдет на нет». «Что происходит?» — возмущенно спросила мисс. «Все расскажу по дороге. А теперь вспомните, наконец, что старший здесь я и мои приказы не обсуждаются». Чуть прикрикнул Двейн, и привычка подчиняться законам рейта сыграла решающую роль. Никто не посмел спорить. «Алиса, идешь замыкающей». «Я?» — мое лицо вытянулось от удивления. «Ты сейчас адекватнее остальных. Будешь следить, чтобы никто по дороге вдруг не решил себя прикончить». Идти в самом конце группы было одним из моих кошмаров. Чувствовать спиной пустоту и лес, который может напасть. Вдохновенная перспектива. Мы шли быстрым шагом. Под ручьем стекал у меня по спине, по лицу, а от жажды начинала кружиться голова. Я пыталась вспомнить, сколько же человек может прожить без воды. Все мои мысли были только о реке, к которой мы так стремились. Меня могли отвлечь лишь вдруг где-то хрустнувшая ветка или какой-нибудь шум за спиной, и тогда я прибавляла шагу почти вплотную, упираясь в спину Вэнди. Солнце поднялось над горизонтом, разгоняя последние ночные тени, когда новый звук заставил меня обернуться. Ничего необычного. Деревья, ветки, кусты, но все же странное ощущение не давало мне покоя. Двейн. Окликнула я старшего, и группа остановилась. Пару мгновений тишины позволили различить этот необычный, потрескивающий звук. «Что-то не так?» — раздался настороженный голос Двейна. «Пока не знаю. Подожди». К своему собственному удивлению я совсем не испытывала страха, лишь твердое желание разгадать источник. «Кажется, я тоже что-то слышу», — произнес Шон. Несколько часов без воды пошли ему на пользу. Парень выглядел бодрее. Взгляду вернулись ясность и живость. «Что еще за треск?» Нетрудно было понять, что нечто, его издававшее, постепенно приближалось, а значит, стоило быть еще внимательнее. Мои мышцы напряглись. Слух обострился. Все мое тело было готово к опасности. Впервые за время в пустоши. Мне вдруг пришла в голову мысль о диких животных, чьи инстинкты всегда заставляют их тело действовать, и я подумала, что становлюсь дикой, вживаюсь в этот мир. В этот момент что-то яркое заколыхалось среди ветвей, и над моим ухом раздался истошный вопль Венди. «Огонь!» Секунда нерешительности, и перед нашими глазами предстала... Горячее пламя, широкой полосой, целенаправленно двигающееся в нашу сторону. Оно напоминало мне огненного монстра, скользящего по траве. Еще одного монстра-пустоши. За огонь огнем мелькнуло в голове перед тем, как мы сорвались с места. «Крики!» — громогласный крик Двейна резанул мой слух. Я мчалась вслед за Венди, не замечая ничего вокруг. В спину дышало пламя. Я ощущала его алчное желание лизнуть мне спину, и потому бежала как никогда в жизни. Моих легких уже не существовало. На их месте образовалась какая-то ссохшаяся черная масса. Камень застрял в горле. Глаза слезились, размывая картинку. На мгновение мне показалось, что мы с Венди бежим одни, остальные куда-то подевались. Но думать об этом не было времени. «Свирепство! Огня позади! Превратилось в звериный рык!» «Вода! Вода! Где вода?» Венди споткнулась и, перевернувшись через голову, упала навзничь. «Вставай!» — закричала я не своим голосом. «Венди! Беги!» Поравнявшись, я дернула ее за руку, и мы побежали вместе. Я успела заметить, как ее лицо исказилось от ужаса. Глаза выпучились, и она словно не понимала, есть кто с ней рядом или нет. Она походила на сумасшедшую, и мне стало страшно вдвойне. Остальные пропали. Венди! не останавливаясь, закричала я. «Где река? Куда бежать?» Но девушка лишь скосила на меня пораженный взгляд и припустила еще быстрее. «За спиной огонь! За спиной огонь!» стучало в голове. Я вскрикнула, что-то ударило меня по лбу, и из раны мгновенно заструилась кровь, стекая по переносице. Мы бежали вслепую, но это не могло продолжаться вечно. В конце концов, мы остановились. Я выругалась. «Черт, черт, где вода? Где вода?» Продолжала кричать я. Венди, в какой стороне река?» Девушка не отвечала, а у меня внутри нарастала паника. Мы метались из стороны в сторону, уклоняясь от надвигающейся огненной стены, как звери, загнанные в угол. «Перестань!» Не выдержав, закричала я в никуда, «Мы ведь тоже часть леса!» Но пламя лишь яростнее вспыхнуло в ответ. Венди судорожно вскрикнула, а я едва не перевалилась через какой-то пень. Жаркое дыхание уже жгло спину, и животный страх выл внутри и придавал сил. И тут я увидела ее. Тьма. Она застыла перед нами, растягиваясь на многие километры. Холодящий ужас перемещался по моим венам. Только не это. Только не снова. Рука Венди в моей ладони ослабла. Наверное, девушка мысленно решила, что это конец. Но я не могла сдаться. Я обещала выжить. В моей голове появилась безумная идея. Риск, на который в здравом уме уже никто бы не пошел. Я крепче обхватила запястье Венди и побежала прямо к тьме. Почему-то я решила, что огонь не может в нее проникнуть. Обежать нам было больше некуда. Один раз я уже вышла из нее живой. Пришло время попробовать снова. Венди даже не сопротивлялась, и мы вместе влетели в густую черноту. Все звуки резко исчезли. Слышалось только наше сбивчивое тяжелое дыхание. Тело окружило прохлада, такая желанная после всего пережитого. Но ужас никуда не исчез. Мы стояли посреди тьмы, и я уже чувствовала, как по ней кто-то ступает.